Глава вторая. Они похоронили с руки в праздник. Иначе нельзя, ответил Зив Акоэн Йохевет, протестовавший против похорон от имени престарелых родителей Руфи. Несколько лет назад они приехали доживать свои дни в кибуц. Они соблюдали кошер и все религиозные правила. Они были против того, чтобы человека хоронили в праздник. Но у нас нет возможности сохранить тело до следующего дня, продолжал настаивать Зив Акоэн. Я сам уговорю их. Обстановка во время похорон расстрогала Аарона. Он любил этого трудолюбивого человека, чьими стараниями в кибуце всюду росли цветы. Чем взрослее становился Аарон, тем больше он убеждался, что Моше нисколько не боится своего отца и даже любит его. В детстве Аарон мечтал, чтобы Срулки похвалил его или просто сказал доброе слово, но этого никогда не случалось, поэтому он помнил, как всего однажды им удалось побыть вдвоём и поговорить. Только сейчас Аарон понял, что в общении с Срулки был очень застенчив и боялся, что в их беседу проникнет что-нибудь ложное или лицемерное. На похоронах он не чувствовал ни печали, ни облегчения, а ощущал лишь потребность быть в эти минуты рядом с Моша. Из головы не выходила мысль о том, почему так случилось, что он оказался в Кибуце в день смерти Срулка. Восемь лет назад, когда он в последний раз здесь появился, они хоронили мать Моша Мириам, которая умерла в больших мучениях. Именно в тот день он в первый и последний раз провел ночь вместе с Аснат, Его машина не заводилась, и Оснат с чистым бельём в руках пошла показать комнату, где ему предстояло ночевать. У него возникло ощущение, что если он её обнимет, она не станет сопротивляться. Он взял руку Оснат и увидел в её глазах то выражение серьёзности, которым она обычно старалась скрыть растерянность. Он вспомнил Как однажды в детстве сидел с ней на краю кровати и мечтал прикоснуться к её маленькой руке, до этого такое желание никогда не возникало в нём. Постепенно в их разговоре всё чаще звучали слова о помнишь, и возникали картины былого детского одиночества и нелюбви к кибуцу. Я помню, как сильно желал тебя в те годы, без перехода и удивляясь своей смелости, произнёс Аарон: Но я не могла себе этого позволить, не могла, ответила Аснат. В ответ он привлёк её к себе и крепко обнял, и то, что казалось для них невозможным в те далёкие годы, оказалось естественным и неизбежным в день, когда похоронили Мириам. В 2 часа ночи Аснат встала с постели, быстро и тихо оделась. Когда она была уже в дверях, Аарон спросил, сможет ли он увидеть её ещё раз? Зачем? А если и увидимся, то не так, как сегодня, ответила Онат. "Почему?" недоуменно спросил Аарон, сев на кровать и закутавшись в колючее шерстяное одеяло. "Потому что больше так встречаться с тобой я не хочу. Но ведь ты собираешься ехать учиться в Тель-Авив, и мы могли бы..." "Я не хочу", ответила Онат. "Если ты приедешь в кибуц, то увидимся, а если не приедешь, то и видеться нам не зачем". Аарон с грустью вздохнул и молча посмотрел на неё. Тогда она произнесла: "Только не думай, что я всегда веду себя так, как сегодня". "Перестань нетерпеливо возразил Аарон. Мы с тобой ведь не чужие". Взгляд её стал отстранённым, и она продолжила: "Это против моих правил, и я не хочу, чтобы это повторилось ещё раз". "Ты говоришь так, словно тебе 70 лет. Ты ведь молода, посмотри на себя". "Я смотрю. — Это ты ничего не хочешь видеть. Подойдя к могиле, Аарон услышал, как Фаня из пошивочной мастерской зло проговорила. — Ну, теперь ты доволен, что убил его своими рассуждениями о счастливой жизни, о том, что дети должны жить в семье, а старики — в доме для престарелых. И как кто-то в ответ произнес «Ш-ш-ш», на что она внятно возразила — Я никому не позволю затыкать мне рот, чей-то голос продолжил. Всё равно тебе не удастся сохранить всё как было. Подошла Оснат и взяла Фаню за руку, а Аарон был удивлён. Он даже не подозревал, что Фаня может произносить такие длинные речи. Обычно она только бурчала себе под нос. Ему вдруг вспомнилось: Ранит и Оснат стоят в проёме двери, Веський будто что-то празднуют, и Мириам с восхищением восклицает: Посмотрите, как умеет шить Фаня, как она продумывает каждую деталь, как чувствует все особенности ткани, как здорово она придумала сшить девочкам из вашего класса форму из красной клетчатой ткани. Девочки, правда ведь, платья удались на славу. В ответ на это Аснат держа руки в карманах сказала: Она скроила-то всего два фасона. А тебе сколько надо смеяться, спросила Мириам. Может, дюжину? Труднее придумать два фасона, которые были бы к лицу всем, чем каждой девочке шить своё платье. В твоём возрасте любое платье к лицу. А Арон, хотя и слышал весь разговор, но не мог понять всей его сути. Тем не менее, он был уверен, что Мириам не разобралась в том, что ей хотелось сказать маленькой девочке по имени Оснаб. Накануне в столовой Моша рассказал Арону, как трудно было Фане смириться с тем, что её мастерская переживала упадок. На передний план выходило производство косметики, а Фаня не хотела ничего менять. Когда ей предложили перестроить старый пошивочный цех в современное производство, пригласить со стороны специалистов, а за ней сохранить общее руководство, Она закатила скандал на Вечки Буц, и план пришлось снова убрать в долгий ящик. Моша также говорил, что с годами её модели становятся всё более вызывающими. Трудно даже представить людей, которые захотели бы носить её платья с глубоким декольте и прочими дамскими штучками, как выразился Моша. Сейчас многие женщины в кибуце предпочитают покупать вещи на стороне, а пошивочная мастерская выпускает только рабочую и детскую одежду. «Но даже сегодня, — говорил Моша, — она умудряется придумывать такие фасоны, что просто диву даешься. Для бар Митцве она придумала мальчикам белые сафари, потому что хотела, чтобы они выглядели как английские лорды, а теперь никто не знает, что с этими костюмами делать. Ей уже предлагали и возглавить модный бутик, и организовать производство кукол, но всё заканчивалось лишь истеричными сценами. Аснат положила руку на плечи Фане, и на какое-то время брань смолкла. Были слышны только её тяжёлые вздохи. Потом Фаня энергичным жестом стряхнула с себя руку Аснат и стала громко повторять: "Значит, ты решил, что мы сделали для тебя всю грязную работу и теперь не нужны эскимосы, дикари и варвары". Дальше слышилось что-то совершенно нечленраздельное. Когда Аарон был маленьким, Фаня и её сестра Гута вызывали в нём не поддельный страх, а их синие татуировки заставляли его думать, что им всё можно и всё им прощается. Сёстры отличались особым трудолюбием. Однажды Аарона вместе с другими старшеклассниками отправили на сбор персиков, и он оказался в саду рядом с Гутой. Она работала как одержимая. Ящики рядом с ней наполнялись фруктами с невероятной быстротой. В сад выходили рано утром до наступления жары, а когда начиналось пекло, все шли в столовую на завтрак. С той же одержимостью Гута поглощала всё, что оказывалось перед ней на тарелке, и это пугало Аарона. Когда люди жаловались на то, что Гута их просто изводит работой и придирками на молочной ферме, Мириам бывало говорила: От неё ничего иного ждать не следует. Но при этом молочное стадо Гуты славилось на всю округу. Однажды Аарон проспал и пришёл на смену в коровник поздно. Когда он побежал за сеном, Гута ему сказала: "Не торопись, я их уже покормила. Не ждать же им, когда ты решишь явиться". Фани была суровее Гуты, и Аарон боялся её ещё больше. Она с ним никогда не заговаривала, если не считать нечленораздельного бормотания, которое Фанни иногда себе позволяла. Работала она тоже, как одержимая, не давая себе передохнуть. После завтрака, когда дежурные перемывали всю посуду и заканчивали мытье полов, им полагалось посидеть за столом и не спеша выпить кофе. Но она никогда себе такого не разрешала, находя какую-нибудь работу». Звуки, которые раздавались, когда она оттирала и отдраивала что-нибудь, приводили всех в уныние. А уж если Фаня принималась за окна, все начинали говорить как можно громче, чтобы не слышать этих душераздирающих звуков. У неё, как и у сестры, было двое детей. Дочь уехала из кибуца и жила в Хайфе. Мать она навещала изредка, появляясь в кибуце с мужем и детьми только по большим праздникам. В такие дни Фаню переполняла гордость, в столовой и в тарелках её гостей высились горы еды, и она смотрела на остальных так, словно кто-то мог воспротивиться такому проявлению гостеприимства. Её сын Янкель имел славу трудного, а Арон видел его на церемонии Он выглядел моложе своих лет, хотя был всего на год младше Моши и Арона, на его губах застыла вечная улыбка, которая никогда не зависела от его настроения. Янкеле жил в квартале для хлостых, за которым располагались дома для иностранцев и волонтёров. Он постоянно работал на фабрике по производству косметики, которую все называли комплекс. То, что он работал на комплексе, Моша назвал хорошим решением. И Аарон не стал переспрашивать, что Моша конкретно имел в виду, произнося эту фразу. Глядя на улыбку Янкиля, он вспомнил, как когда-то помог Моше добраться до медпункта, где ему перевязали ногу после того, как его укусил трудный сын Фани. Никто не понял, почему Янкиль набросился на Мошу. А дело было так: Аарон и Моша возвращались с прокладки ирригационных труб. Эта работа была сопряжена с ночными поездками на джипе, так радовавшими Аарона. В тот раз они с Моша шли к машине, перебрасываясь шутками, как вдруг из хлопчатника выпрыгнул Янкеля и укусил Моша за ногу. Они так и не поняли, уснул ли он в хлопчатнике, и они его случайно разбудили, или он лежал в борозде и поджидал их появления. Укус оказался глубоким, из ноги текла кровь, но Моша, вскрикнув от боли во время укуса, потом молчал всю дорогу. А Рон до сих пор не забыл, с каким трудом ему удалось оторвать Янкеля от голой ноги друга и отшвырнуть в сторону. Почему-то они с Мошей решили никому не говорить о том, что произошло на самом деле. Даже медсестре Риве, которая, увидев явные следы укуса, спросила, «Может, это шакал?» Давай сделаем укол от бешенства, но Моша упрямо стоял на том, что поранил ногу о колючую проволоку забора. С тех пор Арон не мог смотреть на Янкеля и его улыбку без внутреннего содрогания. Фаня вела себя так, как если бы ничего не произошло. Она не считала, что у ее сына есть отклонения, и не только сама не заводила об этом речи, но и другим не позволяла. Она добилась, чтобы ее сына освободили от службы в армии, ссылаясь на приступы астмы, которые наблюдались у него в раннем детстве, и с особым удовольствием накладывала ему в тарелку побольше овощей, говоря, что в них много пользы. Захария, отец Янкеля, тоже не любил говорить о своем сыне, как не любил говорить вообще ни о чём. Работал он на птицеферме, а вечерами можно было увидеть, как он в сопровождении Фани и Гуты отправляется в столовую, но уже по тому, как он шёл, можно было догадаться, что больше всего ему хотелось бы исчезнуть, чтобы никто его не видел и не слышал. Арон помнил, что в детском саду к Янкеле относились по-особенному. как если бы он был инвалидом однажды аарон шёл мимо зооуголка где дети собрались чтобы посмотреть на новорождённого ягнёнка слонявшийся рядом янкеле стал бросать сухие веточки в клетку с кроликом и дочь лотте ринут которой было всего 4 года стала подражая тону своей матери выговаривать ему за это подошедший к ней одет сын йохевет Шо потом сказал: "Будь с ним поласковее, а то Фани тебе задаст". "Не задаст", уверенно возразила девочка. "Я лотте скажу". Тогда одет со страхом произнёс: "А если она тебя ночью испугает? Она ж по ночам не спит". Аарон не мог себе ответить, почему это всё ему вспоминалось, но глядя на Фани, он понимал, что она как дикий зверь, всегда готова защитить своих детёнышей от любых нападок. Немногие не испытывали страха, когда встречались с ней на аллее кибуца и слышали её бормотание на польском и идише. Дворка и другие старики не плакали над вырытой могилой, они стояли плотной шеренгой на самом краю ямы, все кто ещё был жив из поколения основателей кибуца. Срулки хранили рядом с Мириам на могиле, которой Аарон днём раньше оставил букет гербер. Ему верилось, что именно здесь хотелось лежать с Рулки, среди кипарисовых деревьев, в тишине, нарушаемой только пением птиц. Дворка в своей речи сказала много хороших слов о Срулке, после неё коротко выступил Зиф Акоэн. Церемония была светской, но не лишённой торжественности. А Арон, видевший за последние несколько лет много похорон в Тель-Авиве и в Иерусалиме, считал, что судьба была справедливой к Сруки. Он умер мгновенно, занимаясь делом, которое любил. Именно такими словами ему хотелось успокоить Моше. "Поцелуй смерти среди цветов", произнесла Оснат, когда все собрались у него дома после похорон. Все это Моше и ховали с детьми, а Оснат старые друзья покойного. Бицалель и Шмиэль, а также Зив Акоэн. Дворка ушла к себе, сагбенная ещё больше, чем вчера. Тишину, воцарившуюся в комнате, было тяжело выносить, а Арон листал местную газетку, номера которой скопились на полке. В новостных листках были заметки, написанные о Снат, которая уже год работала секретарём в кибуце и представляла его на идеологическом семинаре в Кивот Хавиве. Она занималась этой работой из желания сделать свою жизнь полнее и придать кибуцу современный вид. Дворка тоже писала в этот листок. В тишине, которая становилась невыносимой, Арон, чтобы только что-нибудь произнести, спросил: "А где Фаня?" Все продолжали молчать, и только Моша, ощутивший на себе вопрошающий взгляд Арона, ответил: Ей сейчас тяжело. Она была сильно привязана к Срулке. Это он привёз её Игуту сюда после войны. Я и не знал, сказал Аарон. Срулки никогда не говорил много. Интересно, откуда он её привёз? продолжил спрашивать Аарон. Из лагеря перемещённых лиц в Милане, где они ждали документы для отъезда в Ирец Израиль, ответил Шмель. Мы все тогда работали на подпольную организацию по спасению евреев, созданную Хаганой для доставки сюда нелегальных эмигрантов. Они выглядели настолько страшно, что мы быстро выпровели им документы и отправили в страну вместе с другими людьми. Сколько им тогда было, спросил Аарон, довольный тем, что завязался разговор. 18. Ну, может быть, 20, я точно не помню. В общем, молодые. Фани болела, у неё обнаружили туберкулёз. Гута была страшная, изголодавшаяся. Всё, что мы ей давали, прятала под одеяло, боялась, что завтра снова будет нечего есть. Глядя на них сегодня, никогда не подумаешь, что им такое пришлось пережить. А что Фани говорит о доме для стариков? продолжил расспросы Аарон. Да ерунда, ответил Шмиль. Вряд ли, что из этого получится. Просто есть люди, которые любят больше говорить, чем делать. И при этом он с беспокойством взглянул на Аснат. Во-первых, твёрдо ответила она, речь идёт не о доме престарелых, а во-вторых, это совсем не ерунда. И что же это, если не дом престарелых, бурно возразил Бицалель. Ты говоришь глупости, и этого никогда не случится. И не высказывайте бредовые идеи здесь. Что плохого в том, как мы живём сейчас? Почему ты всё время хочешь что-нибудь поменять? Никак не пойму, куда ты клонишь. В этой концепции есть целостность, всё тем же уверенным голосом продолжила Оснат. Мы ведём речь о спасении жизней. Посмотрите на соседний кибуц. Разве там можно рассчитывать на достойную старость? Мы хотим, чтобы всем было хорошо, и когда ты поймёшь это, ты с нами согласишься. Ещё посмотрим, угрожающе произнёс Шмеил. Слава богу, не все думают так, как ты. Оснад промолчала, и Изиф Акоен примирительно заметил: "Это всё совсем не страшно, нужно лишь преодолеть предрассудки. Нужно строить жильё", неожиданно для себя произнесла Ховаля. И тогда прекратятся разговоры о том, что наши поколения строят себе особняки, а ваши лишь изредка ремонтируют старые дома. И что тогда? Дом для стариков? Какой смысл вы вкладываете в эти слова, стал снова спрашивать Аарон. Аснат откашлялась и, выпрямившись, сказала: Во-первых, давайте уточним терминологию. Мы говорим не о доме престарелых. Мы говорим о региональной организации, которая бы заботилась о старшем поколении и которую могли бы поддерживать несколько соседних кибуцев. Пока ещё нам не удалось чётко сформулировать своё предложение. Мы лишь хотим проголосовать за создание комитета планирования, чтобы потом можно было всем голосовать за предлагаемые таким комитетом планы. Пока ещё ничего не решено, но речь идёт о строительстве коммунального жилья и промышленного предприятия, что-то вроде отдельного кибуца для пожилых. Она сложила руки и обвела всех серьёзным взглядом. Но зачем, с удивлением спросил Аарон? Так хорошо, что здесь живут все вместе. Старики бок о бок с молодёжью, для чего всё городить? Сразу не объяснишь, ответила Оснаб. Но должна сказать, что кибуц Арце не считает, что это плохая идея. Она в основном возникла из-за нынешнего платевного экономического состояния кибуцев и жёсткости старых схем, которые нужно менять. Хочу лишь сказать, что есть кибуцы, которые не могут обеспечить достойную старость, которые уже разваливаются и вынуждены продавать свои дома людям из города. Ты об этом знаешь? Аарон отрицательно покачал головой. Мы должны Бога благодарить, что у нас пока всё так хорошо, вставил Бицалель. Нам не нужна прибыль, сказала Оснаб. Нам лишь бы не продавать жильё старикам за деньги. Но раз уж мы заговорили на эту тему, то я могу дать тебе все материалы, чтобы ты смог ознакомиться с проектом. «Спасибо», — ответил Аарон, не понимая даже, почему он сразу решил согласиться. Его мать жила в доме для пенсионеров в Ромат-Авиве, и ей там очень нравилось. Но он был потрясен услышанным. А как с Рулки относился к этой идее? Он ничего не говорил, ты же знаешь, что он был молчаном. Значит, тебе послать материалы? А почему ты не хочешь их отдать прямо сейчас?» Мне их нужно ещё подготовить. На лице Аснаб вновь отразилась так хорошо ему знакомая серьёзность. Когда Аарон поднялся и стал говорить, что ему нужно ехать, он был уверен, что Аснаб его проводит, но вместо неё пошёл Моше. Хочу сказать, что ты мне очень помог, сказал он. Аарон рассматривал его седые кудри, неожиданную нежность в глазах, загорелые ноги, торчавшие из сандалей. и всю его фигуру излучавшую физическое здоровье. Он вспомнил, что видел у его Вани таблетки от желудка, хотел спросить об этом, но постеснялся признаться, что заглядывал в аптечку. Левую руку пронзила боль, он, потряс рукой, и сказал: "О чём ты говоришь? Неужели ты думаешь, что я ничем не обязан с руки?" И тут же понял, что сказал что-то не то. Но в чём именно заключалась ошибка? Наконец он решил, что любые сердечные слова сегодня звучали бы фальшиво. Когда Аарон приехал домой, было уже полседьмого, а рука всё продолжала ныть. В пустой квартире он не мог не думать об Аснат и о том, что им так и не удалось поговорить. Он набрал её домашний номер, выписанный из справочника, который лежал рядом с телефоном с рулька, но когда раздался её голос, Не сказав ни слова, положил трубку.